Глава 2. Знакомство и решение Демон или дух, кто его знает, покачал головой, сделав круг по периметру поляны. Он ликовал, он радовался. Здесь, в этом странном, не похожем ни на что мире, где он жил уже довольно долго, было неплохо, но просто невыносимо скучно. А тут столько эмоций разом от бездны отчаяния до стены решимости. Нет, он уже не хочет его есть. Это не интересно ведь можно получить куда больше набитого брюха. Змей мысленно подбадривал человека, желая ему стать еще тверже в своем стремлении. А еще он тоже хотел послушать голос, который вдохнул в душу парня жизнь. Как ни крути, а он прекрасен. Да, змей был не лишён этого чувства. К тому же и змеем он был лишь по собственной прихоти. Дух мог сменить свою форму на человеческую так же просто, как и очередного заблудшего. Но эта ипостась ему очень нравилась, и дух не считал нужным ее менять. Стало быть, ничего удивительного в его чувствах и желаниях не было. И вместе с человеком ждал звуков, которые разорвут эту тишину. Они дождались. Тишина, будто старое стекло с налетом пыли треснуло, рассыпаясь тысячи стеклянных брызг, разносимых по сторонам звуками ее голоса. Змей возликовал. Он радостно оскалился, закружил по краю поляны, поднимая уснувший ветер, увлекая за собой призрачную листву. Забава продолжается. Она выходит на новый уровень. А Максим облегченно вздохнул, словно сбрасывая с плеч тяжелую ношу. Распрямляя спину, он снова прикрыл глаза, погружаясь в шелестящий поток ее голоса. Ему снова стало тепло. «И не одиноко». Но, не простояв так и нескольких мгновений, он резко поднял веки, вслушиваясь в то, что говорит девушка. Он окаменел. Она обращалась к нему. Теперь ее голос звучал четко и ясно. Он понимал все. Девушка говорила с ним. «А он очень даже ничего. но ну, не Аполлон, не Геракл, это точно». «Хотя после двух лет состояние бревна внешний вид ожидаемо меняется, но парень и правда красивый. Сейчас это менее заметно, однако, как ей кажется, в здравом состоянии он будет не хуже иных голливудских актеров. Ну, на уровне это точно. Подруги умрут от зависти, когда она завалится с ним в какой-нибудь клуб». На этой мысли девушка резко остановилась. «Так, чует она». Он еще даже не выздоровел, и вообще непонятно, собирается он это делать или нет. И получится ли у него задуманное. Да и к тому же, кто сказал, что он пригласит ее на свидание. Блин, да что это с ней? Раздраженно подумала Юлия. Какие завистливые подруги! Какое свидание? Какое приглашение? А с другой стороны, не может не пригласить. Вот вытащу его из комы, он захочет меня отблагодарить, пригласит поужинать, а дальше... Девушка пыхтя выскочила из одиночной палаты, куда на время эксперимента положили Максима. Лицо ее было раскрасневшимся и несколько смущенным. Она вздохнула, потом медленно выдохнула, после чего вошла обратно. «Что это было, Олег Иванович?» – удивился молодой врач. женщины что ж еще? Но ну, ты знаешь, мне почему-то кажется, что она его точно вытащит». «Думаете?» – с сомнением спросил подчиненный. «Уверен» это все цепь событий ведущих к закономерному результату необычное в какой то мере чудесное но все же вполне логичное и последовательное ты совершенно случайно выбрал палату для отдыха и прослушивания книги не стал слушать через наушники книгу ты слушал тогда сначала нет не сначала вот «Случайности сливаются в некую закономерную последовательность. В палате лежит человек, который может выйти из комы, если его к этому подтолкнет голос девушки. Именно этот голос воспроизводится в твоем телефоне. Именно эта девушка читала книгу, которую ты слушал в то время. Эти части целого просто немного притянулись друг к другу, и все. Набор случайностей стал последовательностью». И — Если случайности совпали, то итог вполне очевиден, иначе зачем им совпадать? — Немного запутано, но если подумать, логика в ваших словах присутствует. — А еще вера и надежда, человеку без них никуда. — Тогда будем верить и надеяться. Юлия осторожно присела рядом с кроватью больного. В палате было тихо и чисто. Лишь неустанно и монотонно, подобно кукушке в лесной чаще, пикали приборы, считая пульс. Девушка в нерешительности посмотрела на того, кому ей предстояло помогать. Она не знала, с чего начать. Юлия чувствовала сковывающую неловкость, неуверенность. Это и неудивительно. Попробуйте как-нибудь встать возле зеркала и начать громко, четко разговаривать с собой. Или просто что-то рассказывать смею вас заверить вы тоже будете испытывать дискомфорт и неловкость но девушка собралась и начала немного сбивчиво но с каждой секундой все спокойнее и спокойнее здравствуйте максим меня зовут юлия можно просто юля я тут для того чтобы попытаться вам помочь девушка посмотрела на молчаливого собеседника но ответа как и ожидалось не последовало лицо человека было расслаблено Юлия посмотрела на него несколько секунд и уже хотела отвернуться, как вдруг ей показалось, что она заметила неуловимое изменение, словно бы парень удивился, что обращаются к нему. Это длилось доли секунды, но Юлия была на сто процентов уверена, это было. «Ну о чему вы удивляетесь? Это мне впору девиться хитросплетением судьбы. Из всех женских голосов, которые вы слышали, откликнулись на мой. Мне, честно говоря, сейчас несколько неловко». «Ну, думаю, вы поможете мне справиться с этим». И снова она увидела на лице тень чувства. Ей показалось, что он улыбнулся. Точнее, обозначил улыбку. «Спасибо». Итак, врачи сказали, «Да, кстати, давай сразу на «ты». Мне кажется, так будет удобнее». Так вот, они сказали, что «ты тут уже давно». «Ну ведь это же неправильно, что человек лежит просто так, ничего не делая, а отмеренная ему жизнь проходит мимо». Макс услышал слова обращенные к нему. Он испытал глубочайшее удивление, когда понял, что девушка разговаривает именно с ним, что этот голос теперь звучит конкретно для него. Вот она с ним здоровается, вот говорит, что удивлена не меньше его, что он откликнулся на ее голос. Она чувствует то, что он испытывает, — пронеслось в мыслях Макса. «А что я могу поделать? Я тут вообще как бы пострадавший, и это ты меня разбудила». Так-то меня медленно ели взамен даруя вечный кайф, а я выступал в роли большого, долгоиграющего леденца. В кустах послышалось недовольное шипение. — А теперь даже не знаю, что делать! — совершенно автоматически ответил Макс и услышал испуганный девичий виск. «А, -а, а Ой, мамочки! — испуганно вскрикнула Юля, услышав в голове ответ на свою реплику. Голос парня был под стать его мускулистой фигуре. Сильный, немного бархатистый и глубокий, с ноткой таинственности, оттенком властности. Девушка, чья профессия была напрямую связана с голосом и всем прочим его окружающим, тут же это почувствовала. Да, она испугалась, но в этом ее винить сложно. Не каждый день можно услышать у себя в голове членораздельную речь, которая, вот сюрприз, принадлежит не тебе. Кто бы в таком случае не сбледнул с лица и не потянулся к аптечке за сердечными каплями? Вот и Юля в оглядывала комнату. В голове звучали отголоски сказанного ее неожиданным знакомым. Несмотря на испуг, голос парня ей понравился. А еще понравилось то, что он сказал. Он не бился в истерике и не задавал глупых несвоевременных вопросов. Максим был спокоен, даже немного ироничен. Это зацепило девушку еще больше, располагая к молодому человеку. Дверь палаты неожиданно открылась, и в помещение заглянул главный доктор с подчиненным. Лица их выражали тревогу. Но прежде чем кто-либо из них успел спросить о причине крика, девушка начала первой. «Простите, пожалуйста, это паук. Здоровенный такой, с лапками. На меня с потолка свалился. А я с детства боюсь. Вот, я его стряхнула а он раз и убежал». Юлия смущенно похлопала изогнутыми ресницами. «Извините, я не хотела». «Да ничего страшного», — ответил старший доктор. Улыбаясь, переглянулся с коллегой, и они удалились. Юлия облегченно выдохнула. Это она удачно симпровизировала, хотя пауков она и правда боялась, так что почти не соврала. Она же не полная дура правду говорить, чтобы лечь в больницу, но уже с другим профилем лечения. Нет-нет, сначала она сама во всем разберется, а потом уже решит, куда ей, к священнику или в комнату с мягкими стенами и кроватью с ремнями. Врачи, отойдя от палаты на десяток шагов, еще раз переглянулись. В их глазах ясно читалось беспокойство с ожиданием неминуемых проблем. Я не могу сказать точно, но думается мне, что в тот момент они оба, если не пожалели о принятом решении проводить этот эксперимент, то как минимум усомнились в его правильности и поспешности. — Товарищ начальник, а я вот не помню, с каких-то пор у нас в палатах, да еще и вип завелись пауки. — Правильно не помнишь, потому что их там нет. — А че она тогда визжала? — Не знаю, но точно не от вида паука. — Шеф, а вот был бы прикол, если бы она заорала, услышав от пациента ответ на свое приветствие. — Ну, это уж совсем антинаучно. Больной из комы не вышел, это мы наблюдали, значит, ответить ей не мог. — Если, конечно, это не твоих рук дело. — Да нет, что вы, я бы такого не додумался. Хотя шутка знатная, но на постороннем я бы ее точно испытывать не стал. Это неэтично. Вот над кем из наших приколуться — это да. Можно, кстати, попробовать. Предвкушающе улыбнулся парень. — Смотри у меня. Я тебя знаю, с антуражем не переборщи, а то кардиолога в гости придется звать. — Как же иногда люди бывают близкие к истине, сами того не зная. «И одновременно далеки. Судьба, Бог или что там еще управляет нашим миром, имеет очень специфическое чувство юмора. И поверьте мне, не всегда оно светлое и доброе». Юля всматривалась в лицо своего неожиданного знакомого, пытаясь собраться с мыслями. Те же, в свою очередь, не спешили навстречу девушки прячась по углам ее сознания, как тот самый вымышленный паук, убежавший, наверное, под кровать или тумбочку. Мысли прятались и таились, не желая помогать хозяйке, тоже напуганной произошедшим. Так что девушка просто закрыла глаза и, словно прыгая в холодную прорубь, произнесла. — э Максим, ты меня слышишь? При этом она чувствовала себя полной идиоткой. — И еще бы! Как зайдет кто, как увидит, и все! Привет! Рубашка с очень длинными рукавами! — Да, — удивленно раздалось у Юлии в голове. «А что, ты меня тоже слышишь?» «Ага, твой голос звучит прямо у меня в голове, и мне кажется, я сошла с ума». «Да, наконец-то, человек, ты меня услышал», — произнес уже совсем другой голос, холодный, насквозь потусторонний. «Осталось недолго». «Ты уже в моей власти. Скоро я владею тобой, твоей душой, твоим телом. Да, и это прекрасно!» Полушепотом закончил говоривший. «Мама!» Побледневшая девушка с трясущимися от страха руками уже собиралась дико закричать и ломануться прочь из палаты... Когда в ее голове раздался просто-таки гомерический хохот, что ввергло ее в еще больший ступор. Но когда она стала овладевать собой, то поняла, что хохот отнюдь не зловещий и не издевательский, а беззаботно веселый и просто неудержимый. Девушка поняла, развили. Она не стала истерить, повышая голос, очень вкратчиво и многообещающе произнесла. Максим, когда ты выздоровеешь, а ты это сделаешь, я тебе, гад, этот прикол припомню. Это же надо так шутить над беззащитной девушкой. Я, блин, чуть не опозорилась. Юля, прости, пожалуйста. Отдуваясь, произнес парень. Я с девушками давно не общался, да и ситуация такая, не мог удержаться. Но ты шутник, уже улыбаясь, произнесла Юля. Я и начал нравиться этот парень. «Ну да, напугала ее немножко, но прикольно же, она бы в такой ситуации тоже чего-нибудь выдала». «Он должен в панике просить вернуть его назад, а вишь ты, шутит». «С тебя причитается». «Если серьезно, отдать причитающиеся не прочь, только вот как отсюда выбраться, я не знаю». «А где ты вообще находишься? Что ты видишь и видишь ли вообще что-то?» «Не знаю, где нахожусь, место довольно странное». «Здесь все время ночь, но, тем не менее, достаточно светло, как звездная ночью. Но небо при этом темное, звезд нет. Сам я нахожусь на небольшой полянке, а вокруг темный, зловещий, даже на вид лес. Я не знаю, что это за место. Но я тут не один. Меня стережет огромная серая змеюка. Как я думаю, это некий демон или дух, из лап которого ты меня вырвала. За что тебе большое человеческое спасибо». «Сожрать меня он теперь не пытается, но на мозги капает, будь здоров, занудный до ужаса. Все хочет, чтобы я самолично ему в пасть улегся». «Я не хочу. Вот как тебя услышал, так и не хочу». А он на нервы давит. «Когда твой голос пропал на несколько дней, мне просто всю душу вывернул и мозги вынес». Макс не стал упоминать о том, что чуть не поддался уговорам дымной твари. Так ему было плохо и страшно. Он не мог покинуть поляну ветви деревьев смыкались колючей стеной, сомнения и отчаяния грызли изнутри, а змея все твердил твердил о том, что Макс никому не нужен там, в мире живых, что лучше просто уснуть. Он почти согласился с хитрым духом, но потом природное упрямство с силой воли взяли вверх. Он решил, что если никому не нужен, то и черт с ним. Он нужен прежде всего себе». «И умирать, пуская о слюне, словно растение, не желает». Этот прекрасный голос дал ему старт, растормошил, разбудил. Так чего ему еще от него требовать? «Максим сам выберется и найдет дорогу обратно». После этого решения в непроницаемой стене из веток появился узкий проход. А потом заговорила Юля. «Это так странно, я даже не знаю, что тебе сказать». «А сейчас Змей тебя не нападет? Ты же вроде как его пища». «Думаю, нет. Мне кажется, ему что-то нужно. Хотел бы, давно бы напал. Но он пытался пойти другим путем. Он уговаривал меня тут остаться, но я отказался. «Юля, понимаешь, я не слишком счастливый человек, тут нет секрета. У меня вроде и все есть, а с другой стороны ничего нет». «Но я решил, что хочу вернуться хотя бы для того, чтобы посмотреть на ту, что смогла меня разбудить и тем самым спасти. Я очень хочу тебя увидеть». «Тогда ты должен найти дорогу обратно, а я тебя буду ждать». У Юли неожиданно перехватило дыхание, а голос осип. «Хорошо, я так и поступлю. Но ты, пожалуйста, жди. Я постараюсь побыстрее. Я ведь тут долго уже лежу». «Да». Девушка назвала срок. «Нормально, тем более буду торопиться». Разговаривая с девушкой, Максим смотрел в проход, который чернел непроглядным будущим. Но после последних слов подернулся серебристой дымкой, а в следующий миг перед Максом во всей своей красе появился змей. «Прервись на секунду, человек!» «Скажи этой девушке, что все пока в порядке, но ей надо подождать!» Шипя произнес демон, впрочем, без всякой враждебности. Парень выполнил то ли просьбу, то ли приказ неведомой твари, внутренне готовясь к чему угодно, однако не ощущая опасности. Он примерно понял, чего жаждет дух, и готов был дать ему это. «Надо поработать клоуном, да и фиг с ним, от него Макса не убудет!» «Ну что, человек, ты, я так понял, точно решил уйти обратно?» «Точно, змей? Ты же понимаешь, что тебя ждет, а я могу отправить тебя в такие путешествия, что не сценились ни одному вашему писателю-фантасту». «Ты будешь героем-королем, последней надеждой или черным властелином?» «Нет, не хочу, уже обсуждали». «Ну, что ты выбрал? По закону этого мира ты, освободившись от моих чар, имеешь право беспрепятственно покинуть мои владения». «Ты, конечно, проснулся не сам. Тебя пробудили, я могу оспорить данное правило, но не буду. Мне интересно, как ты поведешь себя дальше?» «Пусть ты проснулся не сам, хотя с тем же успехом ты мог услышать голос родителей. А, нет, не мог, они к тебе не ходят». Или тебя случайно ударило током, или на тебя упала бы капельница, и это стало бы триггером. Обычно так и происходит. Те, кто просыпаются по своей воле, один на миллион. Такие пробуждения, как в твоём случае, мы трактуем вашу пользу. Благо их не так много». «Но ты не поддался на уговоры, так что я тебя отпускаю, но последую за тобой. Мне очень хочется развить скуку. Не заставляй меня пожалеть о принятом решении». «Ладно, постараюсь, но предупреждаю, что клоуном я еще не работал, так что заранее прости за глупые и несмешные шутки. Но вот выбраться отсюда я постараюсь». «А больше во мне и не надо!» Удовлетворенно кивнул демон, хлопнув по земле кончиком хвоста, блеснув синевой глаз. И в руке Макса появился большой, золотой, старинного вида ключ со сложной бороздкой и красивой змеей на другом конце, свившийся тремя кольцами. «Ого! Это что за ключик такой красивый?» «Это ключ от ворот моих владений. Там, за лесом, есть стена, в ней ворота. Их он и откроет, чтобы тебе не мучиться, продираясь сквозь деревья. И вот тебе еще подарочек». Змея снова хлопнул хвостом, после чего на месте узкого черного прохода образовалась красивая, мощенная камнем парковая дорожка освещённая тёплым светом старинных газовых фонарей. — Сударявый эстет! Хотя, надо признать, мне так нравится куда больше. — Это последняя лёгкая часть твоего пути. Пройди её, наслаждаясь. — Ну что ж, спасибо тебе, демон. Хоть ты, змеюка страшная, а всё-таки не совсем пропащий человек. Тебе бы в церковь к батюшке старому исповедоваться. Глядишь, и исправился бы... Змей подавился собственным дымом. юлия прости за задержку, ты еще тут?» «Да, ты разговаривал с тем самым духом. Что он тебе сказал?» «Да, я разговаривал со змеем. Могу сказать, что пока у меня все хорошо. Змей отпустил меня в обмен на интересное представление, которое я ему должен устроить в процессе следования в свой мир. Он мне даже красивую дорожку до границы своих владений наколдовал. Предлагает в последний раз перед дорогой насладиться спокойствием». «Какой добрый демон! Ты там смотри поосторожнее с ним. Кто его знает, потустороннее создание, что он задумал в действительности?» «Мне обидно такое недоверие, тем более странно видеть его о девушке». Недовольно проговорил Дух. «А ты чего хотел? Ты ж демон, да еще и змея. В нашей культуре создание скользкое, хитрое, изворотливое и коварное. Чего же еще от тебя ожидать простому человеку?» Кто бедного первого разумного спонталыку сбил? Так что ее реакция вполне естественна. «Кстати, Юля, змей тебя слышит, и ему твои слова обидны», — обратился он к девушке. «Я думаю, он это переживет, не маленький. Да я и не сказала ничего такого, всего лишь предостерегла. У людей всегда есть свои мотивы, двойное, порой тройное одно. А уж у демона или духа, или кто он там на самом деле. Так что пусть не строит из себя институтку, на факты не обижаются». А, «А вот мне интересно, будет ли она такой же смелой, если попадет сюда?» Усмехнулся дух. «Хотя, что это я говорю, это же женщина!» Не осознавать последствий своих слов и действий — типичное для нее поведение. Впрочем, они такие интересные создания, что эти последствия всегда разгребают мужчины. «Что, змей и у вас?» — А у нас тем более! — демон искренне улыбнулся. — Порядочную демонессу или духа женского пола хлебом не корми, дай кого из нашего брата покошмарить да потиранить. И тем самка круче, чем больше она нервов и жизни попортила и погубила, и тем она завиднее, как невеста. — Парадокс! — покачал головой Макс. — Парадокс. но да только у вас все точно так же. Все тянутся к стервам и снежным королевам. Не все тут, я не совсем прав, но а многие. Кому интересно тихая, послушная, покладистая женщина? Только домашним деспотам или домостроевцам. «А сколько эмоций, сколько усилий, чтобы увлечь, потом покорить, а потом усмирить стерву, либо очень темпераментную особу! Так у нас!» «Ладно, змея, чего трепаться? Ключ ты мне дал, дорогу открыл, пора в путь!» «Юля!» Парень снова обратился к девушке. «Могу я тебя попросить о небольшом одолжении?» «Ну, раз я еще здесь, какой разговор?» «Ты знаешь, я это говорю наперёд и не устану повторять. Какой у тебя красивый голос!» «Спасибо!» «Ага, так вот, я более чем уверен, что при таком мелодичном и чарующем голосе ты просто обязан уметь петь и обладаешь хорошим музыкальным слухом!» «Ты хочешь, чтобы я для тебя спела?» «Ну да, на дорожку, так сказать, если, конечно, тебя это не затруднит. Хочется начинать этот путь с хорошим настроением, быть глубоко мотивированным, так сказать». «Хорошо, у меня даже песня есть подходящая, только вот прости, без аккомпанемента гитару я не взяла. Не думала, что все так обернется. Становись на начало пути и слушай». Макс подошел к устью красивой тропинки, глядя вперед. Он не представлял, что ожидает его там, в странном месте, которое, по всей видимости, опасно и непредсказуемо. Но он хотел вернуться обратно, для себя». А еще, чтобы увидеть Юлию, его свет И когда подошва его кроссовка почти коснулась камня тропы С небес полилась песня А перед его глазами протянулась вдаль тонкая серебряная нить Макс словно всей поверхностью души Ощутил льющиеся серебряным дождем звуки Он словно впитывал их в себя, забирая все, до которых был способен дотянуться Он чувствовал, как под его шагами разворачивается узкое полотно ленты дороги, а шаги отмеривают расстояние до конца пути. Ему стало очень хорошо, даже немного возвышенно. Он захотел пройти свой путь даже не для того, чтобы выбраться обратно в свой мир, в свое тело, а просто для того, чтобы его пройти. Макса манили приключения, которые стали заметны при звуках ее голоса. «Змей же...» Отчетливо понял Эти двое связаны Ему стало предельно ясно Что путешествие будет интересным Этот парень силен Не зря же он столько продержался Душа с большим потенциалом Да он его только ел Почти два года Два года в стазисе Под вечным наркоманским приходом Плюс у него по частичке Отнимали жизненную силу Которая к тому же пополнялась А вот теперь он решился идти. У него появилась надежда. Если бы этот человечек был изначально мотивирован жить, чары Стазиса его бы не удержали. Он, может, вообще не попал бы сюда. А вот теперь человек идет по проложенному собственной волей пути, подсвеченному странной девушкой из его мира. Черт, это будет очень интересно. Он еще удивит его собратьев. «Наверное, неприятно. Да что там, точно неприятно! Хе -хе -хе -хе. Это будет очень занимательно!» «Нет, ну какой же красивый у девочки голос! Как же она хорошо поет!» Завистливо покачал головой змей. «Не всякая сирена сможет так спеть! Повезло же парню!» Максу было легко. Он знал и песню, и халавису. Этой композицией она просила его беречь себя. То, что надо для хорошего начала пути. То, что надо. Они улыбались все трое. Да, господа читатели, вот так просто два человека, два сердца, разделенные непонятно каким расстоянием или мирами, улыбались». Ему казалось, что он видел рядом с собой идущую девушку А ей виделась парковая дорожка, окутанная ночью И идущий по ней красивый парень А еще улыбался змей Ему было интересно Вы сейчас, наверное, думаете о том, что все слишком радужно И не хватает пресловутых пони с бабочками Ну да, боевиком пока тут даже не пахнет «Но у нас же не третисортный фирмец в будний день!» «Да и кто сказал, что экшен с битьем лиц и иных частей тел не запланирован?» «Всему свое время!» «Конечно, расчлененки, кровищи, кусков мяса не обещаю!» «Уж простите, формат не тот!» «Но без насилия и опасности не обойдется!» «Все-таки у нас тут почти эпос о возвращении домой!» «Да и героизм Максима вам стоит увидеть!» Так что о боях я все непременно расскажу. А еще, как мне думается, сейчас вы задаетесь вопросом о уж больном мирном и покладистом духе, который раз и отпустил человека и свою вкусную еду. Сколько лет нашему змею, не знаю даже я, слава богу, с ним лично не встречался, но то, что он живет очень долго... Понятно и без докторской диссертации. Так что вполне резонно представить, что Демону многое наскучило. Вот так, просто скушать пусть и вкусную душу, ему наверняка уже не интересно. Тут и гадалки не ходи. Все без системного анализа ясно. Вот и выходит, что мягкость его это не доброта, а лишь достижение собственной выгоды. А тем временем наши герои в самом начале своего пути. Они лишь готовятся сделать первые шаги. Каждый из них многое вынесет из этого путешествия. Судьба или случай свели наших героев не просто так. Именно сейчас все и закручивается, дорогой читатель. Так что будь внимателен, а я постараюсь все рассказать как можно интереснее и точнее». «Это было очень красиво, и спасибо за пожелание». «Не за что. Я надеюсь, ты последуешь совету из песни». «Постараюсь. Знаешь, ты так красиво и выразительно спела, что мне захотелось ответить. Я пою не так хорошо, как ты, но...» Он запел тихо и романтично. Юлия услышала слова старой красивой песни, переполненной дорогами, романтикой, надеждой. «Макс не был прирожденным певцом». Да и особого таланта у него не было Но он пел красиво, вкладывая душу Отдаваясь песне, словно танцуя с ней в вальсе по морским волнам Девушку зачаровало простое, где-то даже прямолинейное пение Максима И еще один плюсик упал в чашу его положительности Она улыбала, слушая обращенные к ней строки Они, как и тот, кто их пел, обещали встречу «Демон же только покачал головой. Еще один певец. Ну точно, все не случайно. Они очень подходят друг другу, даже если еще сами этого не поняли. Змей снова покачал головой. Ему оставалось лишь надеяться, что их путешествие не превратится в концерт по заявкам. Поют они пусть и хорошо, но это не то, что ему нужно». Дух пока еще не подозревал, что вынесет из всей этой истории куда больше, чем мог себе представить. «Романтично. Считай, ты произвел на меня правильное впечатление. Но когда-нибудь надо заменить на поскорее». «Хорошо», — легко согласился Макс. «Тем более это в моих интересах. Это у бродяги его золотых времени истекло, а мне надо торопиться». «Похоже, не сладко мне придется после пробуждения, так что оттягивать и задерживаться я не собираюсь». «Ох, не загадывал бы ты, человек. Ты же наверняка знаешь, как рассмешить Бога». «Да, ты прав, змей, загадывать не буду, но это не мешает мне ставить себе цель. Это дух мне говорит, чтобы я губу не раскатывал и был поскромнее», сказал он, передавая слова змея девушке. Так в разговорах... Они дошли до высокой каменной стены, в которой находились массивные деревянные ворота в средневековом стиле. В скобах для засовов не было досок, но на петлях самих створок висел большой замок. «Ну что, вот и у начала своей дороги. Я не буду больше уговаривать тебя остаться, лишь предупрежу...» Там всё будет не так просто.